На исходе второго месяца пути я был сдан в лагерь и водворен в небольшую пересыльную зону Ухтлага при станции Княж-Погост. Не так запомнились скученность и грязь, как неизбывные, все сильнее обволакивавшие разговоры о еде. Нас в тесном бараке с нарами из жердей, вероятно, около ста человек, в большинстве такие же пересыльные, как я. Никого на допросы не вызывают, нет, разумеется, и прогулок. Мы сутками сидим в заперти, и, когда не спорим, до одури толкуем все о том же. Я еще настолько свеж, что это меня ужасает. Нет, что ли, ни у кого иных забот, тревог? Не могут разве переключиться на другие воспоминания? А самого сладко будоражит рассказы соседа панарам Он оказался ветеринарным врачом из-под Кировобада, прежнего Елизаветполя. И... Расписывал на все лады свое плодоносное, изобильное закавказье. Благодатные ореховые и каштановые рощи, щедрые урожаи лесных фруктов, нависают над головой тяжелые ветви, обвешанные плодами. Бери сколько хочешь, ты в лесу ешь, все тут твое. В этой зоне меня продержали с месяц, но тут пайку и баланду выдавали аккуратно, можно было очень... Непрочно, но регулярно приглушать голод. В общем, ступенька вверх после кочевания с милиционерами. И, наконец, выкликнули. «Волков, меня включили в партию, отправляемую в Чебью, по всем лагерным правилам. Всех обыскали, потом носовали в кузов грузовичка, заставили сесть подвернутыми ногами. Над нами встали попки с винтовками, и мы поехали». Уже наступала ранняя северная осень. Сумерки быстро сгущались, было холодно и тоскливо. Шел ровный, несильный, пронизывающий дождь. Немели поджатые ноги, было больно сидеть на голых досках, на ухабах вытряхивало из нас душу, мы дрогли. А шофер гнал цепко держащиеся за борта и кабину охранники, материли нас и не упускали случая ткнуть прикладом, куда попало. Так, на всякий случай, чтобы знали, чувствовали, что в лагере. И это было узаконенным, ставшим традиционным способом транспортировки зэков в Чекистской империи, озявших, побитых, голодных. В Чебью меня завели в здание управления, остальных повезли дальше. Ночной дежурный запер меня в каком-то темном чулане под лестницей, где стоял табурет и крохотный столик. Я растянулся на полу и заснул, как мертвый. Меня вызвали к какому-то чину близко к полдню. Тот задал несколько вопросов, сличая мои ответы, с перед ним справкой, и объявил, что сегодня же меня отправят дальше на Крутую. Потом спросил, выдано ли мне с места отправки хлебное довольствие. А должны были по правилам снабдить, назидательно изрек он, узнав, что довольствия вообще никакого не было. Мы ведь ничего этапируемым не выписываем. Управление здесь, комсостауская столовая. Да и та только в обед открывается, так что придется до места потерпеть. Теперь даже трудно вообразить, как расстраивали тогда невыданные пайки, никогда задним числом не компенсируемые. Крутую я увидел только поздно вечером. Весь длинный день просидел на скамье в прихожей управления, предоставленной себе. Мне было велено никуда не отлучаться, в дверях торчал вахтер из зэков. И я послушно не покидал своего места, разве осмеливался ходить в уборную, находившуюся подле моего ночного чулана. Народ сновал мимо почти непрерывно. Скрипучая и разбитая входная дверь хлопала то и дело, а забоченные военные спеша вбегали по стертым ступеням.